Глава пятая. Нет! кричала Алена. Андрей, лови их! Обернувшись, я увидел, как по южной дороге на огромной скорости бегут кролики. Сразу трое они перепрыгнули Леру с Аленой и, оттолкнувшись от машины, полетели высоко над землей в сторону Оксаны. Вот черт, так и знал, что подобное произойдет. Напрягаясь всем телом, бегу вперед. Когда подберусь на достаточное расстояние, телепортируюсь к ублюдкам за спину и разрежу на куски, не позволив тронуть нашего единственного целителя. Прицельный бросок использовать, конечно, можно, но область действия ограничивается двадцатью метрами, а телепортируюсь я точно больше, чем на тридцать. Одного из трех снял Петрович, и шерстяная туша, не успев даже взвизгнуть, превратилась в кровавый фарш и плашмя полетела к земле. Андрей, стреляющий из пистолетов, попадает в молоко. Кролики уже пошли на снижение. Под ними, закрыв голову, руками на корточках сидит Оксана. Очкарик одновременно с Леонидом пускают в небо цепные молнии. Но разряды, не долетая метров десять, потухают в воздухе. Естественно, в этот момент не бездействует и Сергей. целясь с пулемета, он пускает в сторону кроликов свинцовый залп. Есть, еще один кролик получает пулю, и нелепо кувыркнувшись, дальше летит уже без сил. Но последняя сволочь все еще жива, и пройдет буквально пару секунд, и он врежется прямо в Оксану. Остальные, поняв это, перестали стрелять, ведь могут ранить своего. Ну что ж, теперь дело за мной. Чувствую, что уже могу использовать телепортацию. Вот только подбежать еще чуть ближе и... Шаг сквозь тень! Разрубаю зверя пополам метрах в пяти над землей, приземляюсь на что-то твердое. С недоумением гляжу вниз и вижу зеленое энергетическое поле, под которым все так же съежившись сидит Оксана. Невдалеке стоит задыхаясь Алена. Держит перед собой трясущиеся ладони, поддерживая щит. «Мама!» — кряхтит она. «Все, расслабься!» — говорю я и спрыгиваю вниз. «Андрею лучше помоги!» Киваю на парнишку, которого пытаются загрызть сразу трое мохнатых паршивцев. Хм, а прицельный бросок надо прокачать как можно быстрее. Вот для таких случаев он будет очень полезен. А пока, раз область применения больше у телепортации, продолжу использовать ее. Спустя минуту мы сообща добили всех оставшихся кроликов, и когда собрались в центре, чтобы немного передохнуть и подлечиться, появилась надпись. «Первый этап закончился!» Второй этап начнется через... 59, 58, 57. Минуты, конечно, слишком мало для передышки. Вон, Алена все еще отдышаться как следует не может. А у очкарика линзы запотели. Зато Петрович будто только разогрелся. Стоит рядом с нами, ловко разминая свои роботизированные ноги. «Ну что?» — говорю я. «С первым этапом справились более-менее нормально». «Только будьте чуть внимательнее, не подпускайте монстров в центр. А ты, Оксана, если повторится что-то подобное, сразу беги к тому, кто сможет тебя защитить. Лучше всего к Сергею с Петровичем». «Хорошо», — с виноватым видом кивнула женщина. «А теперь по местам. Бросаю я через плечо, уже двигаясь к своей западной дороге». «Второй этап начался!» Сразу после появления надписи из тумана в конце дороги снова пошли монстры. Также зомби и орки. Но, я заметил это еще не вступая с ними в бой, они стали заметно мощнее. Будто раньше имели примерно третий уровень, а сейчас минимум пятый. Ну да, использовав сканирование, тут же убедился в этом. От пятого до шестого. Ну и количество подросло. Уже в первой волне появилось около двадцати монстров. Сложность рейда все возрастает и возрастает. Что же будет в самом конце? Шаг сквозь тень. Расправившись со своими монстрами, тут же гляжу на остальные команды. Молодцы. Держатся почти идеально. Наверное, успели как следует притереться друг к другу. Даже Лера соленой. Значит, мой план работает. Особо не дергаются. Каждый занимает свою позицию и действует, исходя из тактики, оговоренной заранее. Петя танчит, Петрович охотится, Оксана лечит, Алена калечит. А это что еще за мерзость? Морщусь я, глядя на чудовище, выбридших из тумана. На этот раз мутировали не зомби, а орки. Вместо кучи тупоголовых головорезов объявилось две гигантские детины. Тела метров пять в высоту, словно состряпаны неумелым создателем. Неестественно топорщатся кости, выпирают волосатые бугры на коже. Топоры растут прямо из рук и ног. Тьфу ты боже, мне их даже как-то жалко стало. Монстры, конечно, на то и монстры, чтобы выглядеть мерзко и убивать людей, но зачем система так сильно над ними издевается? Перемешала их в каком-то адском блендере и вывалила сюда. Ревут монструозные орки, а в глазах у них пусто. Из-за несоразмерных ртуклыков, что протыкают лицо, вниз сочится кровь. «Ладно, не ревите, избавлю вас от страданий». Вздыхаю я и бросаюсь вперед. «Шаг сквозь тень!» «Петь, а они на тебя похожи!» — улыбается Леонид и кивает на мутировавших орков. «А те трехголовые зомби, из которых я всю дурь выбил, один в один ты!» — неожиданно выдает здоровяк. «Эй, ты где-то кострить научился!» Леонид в удивлении приподнял бровь. «С кем поведешься, с тем наби. на Пока парочка переругивалась между собой, очкарик сделал за них всю работу. Впрочем, сильно стараться и не пришлось. Всего две цепных молнии и чудаковатые монстры, поджарившись, свалились на асфальт. Они изначально выглядели не совсем жизнеспособными. «Ладно, больше не отвлекай меня. Видишь, Кирилл уже за нас все сделал» произносит Леонид, демонстративно отворачиваясь от Пети. «Да кто тут кого отвлекает еще?» — фыркает здоровяк. «Сюда!» А в следующую секунду рывком подбегает к серокожему переростку и протыкает ему грудь. «Слышь, Петрович», — восклицает Сергей. «А, есть в этом что-то... ностальгическое? Что-то тебя сегодня на философствование потянуло...» улыбается Петрович, не забывая попутно отстреливать монстров. «Не знаю», — пожимает плечами Сергей и подрывает гранаты сразу с десяток зомби. «Наверное, просто...» Еще одна граната взрывается передорком мутантом заставляя его распрощаться с руками, растущими из живота. «Я как-то слишком переживал из-за случившегося. Думал, что миру конец». А «Оно вон, вроде все по-старому, мы все те же, а в мире и раньше происходил». «Я на войне такое повидал, что и не слишком от дня сегодняшнего отличается». «Наверно, ты прав». «Извини», — все-таки выдавила из себя Алена. Но тут же отошла подальше от Леры, прячась от ответа за убийство монстров. «За что?» — донесся сбоку голос Леры. «Блин». «Ну, несправедливо я к тебе придираюсь. Ты вроде как лучше все делаешь, а я критикую». «Это все из-за зодиака?» спрашивает Лера и отрезает струей здоровенную голову орка-мутанта. «Вот зачем я это начала?» «Он тут ни при чем. Давай больше не будем об этом». Но Лера, несмотря на слова Алены, продолжала. «А я думаю, все дело в нем и твоей ревности. Но могу тебя заверить, что зря беспокоишься». «Я девочка взрослая и все понимаю. На чужое не претендую». «Да прекрати ты!» Раскрасневшаяся Алена отбежала еще дальше и выпустила целую стену из осколков. Серокожие закончили рычать и попадали замертво. Лучше объясниться заранее, чтобы не было никаких недопониманий. «Эй, Лера, смотри, что могу!» Воспряв от услышанного, Андрей использовал болевое усиление и увеличился в размерах. Одежда его и так на два размера больше необходимого из-за взбухших мускул натянулась до предела. Он подбежал ко второму орку-мутанту и схлестнулся с ним в рукопашную. Руки давили на руки. Двое выясняли, кто из них сильнее. С ума есть, и не иначе. Сдохни! воскликнул Андрей и повалил чудовище на спину, переборов его. Подпрыгнув, приземлился ногами прямо на голову, размажив ее. «Ну как?» «Андрей!» – тихонько засмеялась Лера. «У тебя штаны сзади разошлись!» «Вот черт!» Все двигалось так же, как и на первом этапе. За исключением силы и количества монстров. Но волны шли одна за одной. И вот-вот, уверен, появятся главные монстры. Монстры второго этапа. Если в первом случае это были шустрые кролики-переростки, то теперь даже и представить боюсь, что нас ждет. На всякий случай отправляю сообщение в общий чат. «Соберитесь, сейчас будет жарко». И я не прогадал. Сразу после сильных зомби и орков-мутантов появились... Дерьмо. Теперь кролики кажутся мне не такой уж опасной целью. Это вообще кто? Сканирование. Объект. Скверный код. Уровень 8. Класс не определен. «Система. С тобой все нормально». Почему ты так настойчиво продолжаешь заставлять ненавидеть, казалось бы, беззащитных существ? Сначала кролики, теперь вот коты. Ведь такими темпами вера человечества в прекрасное иссякнет окончательно. Ладно, кролики, но коты это уже слишком. Что будет дальше? Белочки? О, нет, этого я не переживу. Скверные коты, значит. Прилагательная скверная оправдана как нельзя кстати, ибо я сразу и не понял, что это коты размером со льва, с грубой кроваво-рыжей шерстью, мордой скорее напоминающей не кошек, а каких-то гиен. из рта, украшенного здоровенными клыками, у них выходит смрадный зеленый дымок. Обоняние, кричит о помощи, сердце стучит в набат. Глаза у котов светятся скверной, с когтей буквально капает зеленоватая жидкость. И что-то мне подсказывает, что это яд. Поцарапай этот варь человеческую плоть, и как минимум тяжелый хвори не избежать. С моей стороны из тумана выбралось около 15 особей. Да, не так уж и много, но учитывая их силу, попотеть все равно придется знатно. Уходить в невидимость все так же не буду, чтобы не подставлять в случае чего остальных. Справлюсь и так, а способность приберегу на потом. Но огненное усиление все же можно использовать, ибо оно точно успеет восстановиться до следующих сильных противников. Заметив меня, один из котов прыгает вперед, оголив зубы и посильнее, выпустив когти. «На что ты вообще надеешься, животное?» Шагаю в сторону, ударяя по шерстистой лапе. Она отлетает, и кот, издав странный утробный звук, начинает прыгать. Добиваю его ударом в висок. «Ну что тут сказать? Скорость еще выше, чем у кроликов. Ловкость просто зашкаливает». И будь эта характеристика у меня ниже семидесяти, уже не успел бы уклониться. Но пока могу, выложусь по полной. Огненное усиление. Остальные коты, взрывев от ярости, всем скопом бросаются на меня. В голове проскакивает мысль, если даже для меня скверные коты далеко не самый простой противник, то что они представляют для остальных? Но думать об этом сейчас бессмысленно. Нужно действовать, как можно быстрее разобраться со своими монстрами, а после помочь и с другими. Шаг сквозь тень. Телепортируюсь в самую гущу и, получив бонус скорости, начинаю мясорубку. Стараясь умереть пыл, действую аккуратно. Сильно не подставляюсь, ибо не хочу испробовать на себе действия от скверного яда. Бью и тут же отскакиваю в сторону. Не подпускаю ублюдков с тыла, постоянно маневрируя и следя за их действиями. Как только кончается бонус от телепортации, снова повторяю ее. Продолжаю действовать по давно отработанной тактике. Да, это сильно снижает общую скорость по убийству монстров, но зато оставляет меня в целости. А она, уверен, еще очень понадобится в будущем. Шаг сквозь тень, шаг сквозь тень. На все про все ушло чуть больше двух минут. Да, долго, но зато я вышел сухим из воды, перебив всех своих скверных котов. Устал, но немного. Сил точно должно хватить на остаток рейда. Как только заканчиваю, тут же бегу к остальным. Попутно проверяю обстановку, прищурившись к дорогам. И то, что я вижу, это полная катастрофа. Сегодня краснокожий приоделся. Скрыв голый накачанный торс, он нацепил на себя огромных размеров, похожий на туристическую палатку, темно-зеленый плащ. Встал перед зеркалом, разглядывая себя. «Хорош!» «Впрочем, как и всегда...» В какой-то момент Здоровяка вдруг нахмурился, видимо, вспомнив что-то неприятное, и с чувством ударил прямо по стеклу... По комнате рассыпались осколки. Деревянная рама раскололась надвое. Выругался он и подошел к окошку. Оно было совсем не панорамным. Всего лишь двухстворчатое и довольно узкое. Да и вид из него не внушал величия. Раньше офис Краснокожего, если это, конечно, можно так назвать, находился на 35 этаже. Из него просматривалась немалая часть города, и это завораживало само по себе. Теперь же, за окном, ничего интересного, кроме куцы детской площадки и пожелтевших деревьев, не располагалось. Так как небоскреб разрушен подчистую, на время пришлось переехать сюда, в небольшой бетонный дом, совсем не подходящий по размеру такому великану. господин Из-за угла, хлопая испуганными глазами, выглянул парень в строгом костюме. Его и без того реденькая растительность на лице уменьшилась вдвое. Из-за нервов он постоянно выщипывал волоски. «Вы готовы? Собрание Совета Двенадцати вот-вот начнется. Нужно выдвигаться, чтобы не опоздать». Он выдернул пальцами еще один. «Заткнись». Фыркнул краснокожий, покосившись на подчиненного. «Без меня они все равно не начнут. Эти ничтожные, бесполезные, мелкие ублюдки. Так что торопиться незачем. Я среди них самый главный и самый важный». «У тебя есть для меня хоть какие-то хорошие новости?» «К моему привеликому сожалению нет, господин», — с опущенной головой ответил парень. «Но наши люди вовсю ищут для вас новый дом. Стараются изо всех сил. Уже есть несколько подходящих вариантов, но их еще нужно проверить на безопасность. Подождите еще немного, и мы, наконец, переедем отсюда». «Да плевать мне на новый дом!» Воскликнул здоровяк и скинул с подоконника горшок с заветшим растением. Ненавижу! Хотя, пусть все равно ищет быстрее. Не почину обитать мне в такой халупе, что с тем деревенским ублюдком? Вы нашли его? Нет, господин, пробормотал парень и опустил голову еще ниже. Он уже предвкушал удар по голове или что-нибудь подобное, а потому заранее зажмурился. Мы прочесали всю нашу территорию, но не нашли и следа. Даже обратились к клану выстрел, которые держат выход из города. Они не видели никого подозрительного. Ума не приложу, как он сумел улизнуть. «Как, как? Он же невидимка, полудурок ты!» Закатил глаза краснокожий. «Оно и неудивительно, что не нашли. Уверен, он уже давно в деревне своей прячется. Простите, господин, впредь я буду работать лучше. Снова послать к нему разведчиков». «Не надо. Сейчас это ни к чему». Краснокожий прошагал к шкафу и, взяв с полки одеколон, оросил себя ароматными брызгами. «Тогда прикажете забыть про него?» «И еще чего! Я не успокоюсь, пока эта мразь не умрет в самых жестоких мучениях! За неповиновение всегда нужно платить! Но время еще не пришло. Наш основной план остается тем же». Правда, на собрании я попытаюсь сгустить краски, чтобы ускорить процесс. Заставлю отправиться в деревню как можно больше кланов, чтобы устроить там настоящую бойню. Наверное, придется послать и кого-то из наших для убедительности, самых слабых. Неплохо бы скинуть балласт. А дальше мы придем уже на все готовенькое собирать плоды что в деревне, схватив этого ублюдка, что в городе, избавившись от мешающих кланов. В общем, по итогу останемся только в выигрыше и без какой-либо посторонней помощи. Отличное решение, господин. Вяленько улыбнулся парень. Вы, как всегда, очень умны и прозорливы. Поклон. Хватит тут воздух сотрясать. Пойдем наведем шороху в этом клятом совете двенадцати.